Глава шестая, а то натуральный. Внутренний двор галереи ничем не отличался от беспородных дворов заштатных учреждений. Смотреть было не на что, а пришлось. Ящики из неструганных досок, щиты, обшитые арголитом, бочка с рифленым боком. При виде этого убожества и мысли не возникало, что двор принадлежал старинному помпезному зданию. Полина стояла у окна, заставляя себя смотреть на жалкие атрибуты хозяйственной деятельности, пока криминалист Тимофеев проверял ее кабинет. В некоторые моменты, когда он лез под стол или скрипел дверцей сейфа, ей хотелось обернуться, но она продолжала глядеть в окно. Кажется, все. Полина с облегчением повернулась и прошла к столу, на котором стоял его чемодан. «Я должна вам отдать то, что Сергей нашел под столом. — Когда? — спросил Тимофеев. — Утром. Он взял у Полины кулек, раскрыл и заглянул внутрь. — А жемчуг-то натуральный. — Знаю. Он достал из чемодана прозрачный пакет, в котором лежали еще три жемчужины. — Такие же? — голос Полины прозвучал так, будто она сомневалась в том, что сказала. — Откуда? — С пола. — Как я понимаю, не ваши. — Приобщим. Криминалист кинул жемчужину в прозрачный пакет. У кого-то рассыпалось ожерелье. Не знаете у кого? Не знаю. Ну, если не знаете, придется нам поработать. Тимофеев швырнул пакет в чемодан. Осталось только снять ваши пальчики. Понимаю. Присядьте, так будет удобней. Полина села и положила руки на стол. В тот самый момент, когда Тимофеев делал оттиски с ее пальцев, дверь открылась, и в кабинет заглянула дама с маленьким пучком на макушке. Полина и криминалисты вернулись. Застыв, они молча смотрели на даму. — Не помешало? — Здравствуйте, Елена Феликсовна, — сказала Полина. — Здравствуйте. Еремкина перевела взгляд на Тимофеева. — Простите, не знаю вашего имени. — Капитан Тимофеев. Он вернулся к своей работе. Елена Феликсовна вошла в кабинет, обвела его взглядом, потом зафиксировала внимание на том, что делает Тимофеев. «Как неприятно!» «Это моя работа!» «Я не о вас», — сказала Ерёмкина. «Я про Полину Сергеевну. Сочувствую». Тимофеев выпрямился и смирил Ерёмкину пристальным взглядом. «Когда вы были здесь последний раз?» «Вчера», — сообщила она. «К чему-нибудь прикасались?» «Наверное. Мне нужны ваши пальчики». «Зачем?» — спросила Елена Феликсовна. «Руки давайте!» – деловито распорядился криминалист. Полина поднялась, уступая место Ерёмкиной. Елена Феликсовна вспыхнула, однако подчинилась приказу. Села на стул и одну за другой протянула Тимофееву ладони. Со спины Ерёмкина походила на ровное брёвнышко. Упитанное тельце со всех сторон круглое. «Вы что же, у всех отпечатки снимаете?» – спросила она. У всех, кто заходил к Полине Сергеевне. «Таких найдете немного», – проронила Елена Феликсовна. И в ее реплике чувствовался подтекст. «Меньше работы», – сказал Тимофеев, не распознав закодированного посыла. Полина расшифровала его и зачем-то стала оправдываться. «Я работаю здесь всего несколько месяцев». Ей хотелось объяснить, почему она никому не интересна. Еренкина ехидно улыбнулась. Такие моменты чрезвычайно украшали ее жизнь.